Глава 23. Джулия Через 9 лет после свадьбы. Кассио приехал домой ближе к вечеру. На девятую годовщину он заказал столик в нашем любимом ресторанчике уютном заведении, где подавали блюда французской кухни. За Симона и Даниэле согласилась присмотреть Мия. Хотя это было больше похоже на пижамную вечеринку, принимая во внимание, что одной было 9, а второму почти 12 лет. В круглосуточном присмотре дети уже не нуждались, даже если частенько замышляли шалости. Мы только расправились с восхитительным печеночным паштетом, с теплой брешью и парой бокалов Вианье, моего любимого белого вина, и я, набравшись храбрости, выпалила. У тебя так и не появилось желание завести еще детей. Вообще-то, я хотела произнести это спокойным, тихим голосом. Касю медленно опустил бокал и нахмурил брови. Ты что? Я выразительно посмотрела на него и подняла полупустой бокал. «Ты серьезно, Думаешь, я стала бы выпивать два бокала вина, если бы была беременна?» Он хмыкнул. «Об этом я как-то не подумал». «Мужчины!» — проворчала я, но ничего не смогла с собой поделать и улыбнулась. «Так что скажешь? Почему-то я занервничала. Мы с Кассию могли разговаривать практически на любую тему, кроме его бизнеса, который он считал слишком жестоким, чтобы делиться со мной». И секретом о Симоне и Данииле, который я продолжала хранить в самом дальнем уголке сердца. он накрыл своей ладонью мою. Ты хочешь еще ребенка? Еще ребенка. Не просто ребенка, а своего ребенка. Мы прошли долгий путь, и сейчас уже никто не мог усомниться, что Симона и Даниэля, и мои дети тоже. Я все же не чувствую нашу семью полноценной, и мне так хочется снова потискать малыша. Но они плачут, срыгивают, какают, и как только закончится этот период, начнут устраивать жуткие истерики. Ты правда этого хочешь?» Я ухмыльнулась. «Ага». Кассио покачал головой, как будто считал, что я потеряла разум, но по его нежному взгляду я поняла, что он у меня на крючке. «Ну и?» «Если хочешь еще ребенка, ты его получишь». «А ты?» «Я не хочу, чтобы ты подарил мне ребенка только, чтобы сделать одолжение». Кассио перегнулся через стол. «Заделать тебе ребенка для меня проще простого, уж поверь». Я игриво шлепнула его по руке, и он продолжил уже тише. «Мне нравится сам процесс». «Мы можем начать уже сегодня?» Соблазнительно улыбаясь, прошептала я и провела ногой по его штанине. В этом своем удачно облегающем фигуру костюме Кассио выглядел потрясающе. Уголок его рта дернулся. «Ты уверена, что не хочешь «Канарда л'Оранж» и «Де Сюзет»?» Французская речь из уст Кассио лишила меня остатков самообладания, даже если он всего лишь нахваливал утку в апельсиновом соусе и блинчики. Я надавила туфелькой ему на промежность. Кассио тихо зашипел. «Ладно, сначала еда, потом секс». Муж покачал головой, но не успел ответить, потому что к нам уже подходил официант». Как и пару лет до этого, Рождество мы провели в доме на побережье. Нам нравилось прогуливаться вдоль берега, и даже холод не был помехой. Кассио таким образом мог хотя бы на пару дней отвлечься от бремени забот. Дома его постоянно кто-нибудь дергал Такова участь младшего босса. Отец большую часть обязанностей делегировал своим подручным. Кассио предпочитал все держать под своим контролем. Пока я готовила праздничный ужин, Симона вместе с Даниэлем украшали елку. Лоло крутилась у меня под ногами в надежде, что кусочек бекона случайно упадет на пол. На праздник приезжали сёстры Кассио со своими семьями в полном составе, а также его родители. У нас это уже вошло в традицию. Мои родители не любили путешествовать зимой, поэтому мы всегда навещали их в Балтиморе после Рождества. Для Кассио я приготовила особый подарок на это Рождество — и собиралась вручить его, как только мы останемся одни. Это подарочная коробка, внутри которой миленькая Боди с надписью «Привет, папочка», «Беруши», Адвил и чистящее средство для ковров, как шутливое напоминание о том единственном случае, когда Симона стащила подгузник и уделала ковер в гостиной после того, как поела свеклы. Это знаменательное событие ковер не пережил. Оказалось, что пятна от свёклы выводятся с ткани еще хуже, чем кровь. Мне не терпелось увидеть его реакцию. За ужином я не стала пить вино, и Мия бросила на меня понимающий взгляд. Акассио, похоже, тут же все понял. Но больше всего меня беспокоил взгляд Мансуэта, в нем сквозило нетерпение. Он сдержал свое обещание и больше не упоминал о ДНК-тесте, но его молчание не означало, что он выбросил это из головы. За последние месяцы он сильно сдал, передвигался в инвалидном кресле и резко похудел. Рождение наследника, связанного с ним узами крови, возможно, станет его последней осуществившейся мечтой. Кассио. Еще до того, как Джулия вручила мне рождественский подарок, я знал, что она беременна. И не только из-за того, что отказалась от вина. В последнее время ее поведение изменилось. Изменения эти были едва уловимыми. Невзначай заденет грудь, как будто она ее беспокоит. К тому же недомогание по утрам. Я не задавал вопросов, давая ей время самой осознать этот факт. Разумеется, во время ужина это стало очевидно всем присутствующим. Джулия всегда за праздничным столом выпивала бокал белого вина. Перед отъездом отец отозвал меня в сторонку. Я сразу понял, что это значит. «Пришло время еще раз подумать о ДНК-тесте. Ради вашего будущего ребенка». «Что ты хочешь этим сказать?» Резко прошептал я, хотя Даниэля и Симона, прощаясь со своими кузенами, отстояли на приличном расстоянии и не могли нас слышать. «Если это мальчик, он может стать твоим настоящим наследником». «Этот разговор окончен». «Я стар. Не знаю, сколько мне еще осталось жить». «Вот поэтому не стоит сейчас портить наши с тобой отношения». Отец кивнул и дал знак матери выкатить коляску на улицу. Джулия с тревогой наблюдала за мной. Я напряженно улыбнулся ей. Не стоит посвящать ее в наш разговор. Даже зная, чего ожидать, я слегка растерялся, когда позже, тем же вечером, в нашей спальне открыл подарок Джулии. Мне стукнуло сорок. После смерти Гая я был уверен, что никогда больше не стану отцом. И вот посмотрите на меня сейчас. — Я беременна, — прошептала она, не дождавшись от меня реакции. Я осторожно обнял ее и поцеловал ее сладкие губы. «Как быстро!» В моем голосе звучала гордость. Джулия закатила глаза. «Мы так усердно тренировались много лет, так что твои пловцы практически готовы завоевать олимпийское золото. Столько лет прошло, а я все никак не привыкну к остроумию Джулии. Иногда я просто не знаю, что мне с тобой делать». Она надула губы. «Поцеловать меня?» Я и поцеловал. А потом отклонил голову назад. «Может, расскажем завтра Симоне и Даниэле?» На лице Джулии отразилось сомнение. «Уверен, они будут счастливы?» Они приняли Джулию как свою мать. Даниэле редко вспоминал Гаю, а Симона ее совсем не помнила. Но Джулию что-то тревожило, и я догадался, что она беспокоится не о том, что наши дети не примут малыша. «Твои сомнения не из-за этого?» «Нет, сомнений никаких. Я просто подумала, что нам стоит подождать еще несколько недель». — Не хочу, чтобы что-нибудь случилось. Она заглянула мне в глаза. — Они правда будут счастливы? — Конечно. У них появится еще один объект для издевательств. Эти двое иногда были как кошка с собакой, особенно сейчас, когда стали старше, и Даниэля хотел казаться крутым. Мы подождали еще шесть недель, прежде чем объявить о беременности. Это произошло вечером, за ужином. Какое-то время дети смотрели на нас круглыми глазами, а затем запрыгали от радости. Они еще не знали, что появление в доме младенца означает нянчиться и менять подгузники. Джулия облегченно выдохнула и рассмеялась. Симона вскочила со стула и бросилась к Джулии обниматься. — Осторожнее, — предупредил я. — У твоей мамы в животике ребенок. Симона кивнула и, широко распахнув глаза, уставилась на пока еще плоский живот Джулии. — А он меня слышит? — Да. — она нагнулась. — Пожалуйста, будь моей младшей сестренкой. Мальчишки — дураки. — Эй, сама дура! — заорал Даниэля с набитым ртом, из которого вылетело несколько спагетти. Симона сморчила носик. — Ты вонючка! Даниэля доживал, проглотил и срыгнул. — На тебе, вонючку! — Фу! — Прекратите! — рявкнул я. — Вообще-то ужинаем. Даниэля кивнул, но не сводил глаз с Симоны. Симона потерла живот Джулии так, будто это была волшебная лампа, которая исполнит желание, прежде чем Симона снова займет свое место. Даниэле показал ей язык с налипшими остатками спагетти. Симона треснула ему по руке. Я красноречиво посмотрел на Джулию взглядом. «Ты правда хочешь еще одного такого?» «С нетерпением. Жду еще одного». Поняла она меня с одного взгляда. «Джулия...» Когда я была на восьмом месяце, у Мансуэта случился очередной сердечный приступ. Врачи не давали никаких прогнозов, и когда он попросил, чтобы я приехала к нему одна, пришла в ужас. Он лежал на больничной койке, такой бледный, истощенный. Взгляд стал потухший, а при моем появлении Мансуэта едва смог поднять голову и кивнуть мне в знак приветствия. «Как вы?» — осторожно спросила я, присаживаясь на стул возле койки. «Мне недолго осталось». Я дотронулась до его морщинистой руки. «Почем вам знать?» Он вяло улыбнулся. «Джулия, я умираю. И прежде чем покинуть этот свет, я должен сделать только одно». «И что это?» «Я хочу, чтобы моя кровь продолжала править». Он кивнул на мой живот. «Ты носишь под сердцем настоящего потомка Моретти. Даниэля не должен становиться младшим боссом. Это просто неправильно». Я отшатнулась и одернула руку. Вот почему я пожалела, что мы сообщили Монсу это пол ребенка. Если бы это была девочка, он бы не был так одержим. Выполни последнюю просьбу умирающего. Расскажи Кассио правду об этих детях. Он должен это узнать. Я покачала головой. Я не стану ему рассказывать, и вам не стоит. Зачем вообще вы просите меня о таком? Он устало улыбнулся. Я стар и долго не протяну. Кассио никогда меня не простит если я расскажу ему правду. Я не могу покинуть этот мир, зная, что он меня ненавидит. Но если ты ему расскажешь... Вы же не всерьёз это. Джулия, он тебя любит. Тебя он простит. Разве может быть иначе? Даже если я ему расскажу, это ничего не изменит. Он любит Даниэля и Симону. И все равно захочет, чтобы Даниэля стал младшим боссом. Если это так, почему у него никогда не возникало желания выяснить правду? В каждом мужчине заложен этот инстинкт — продолжение его рода. И его продолжение растет в твоей утробе. А в Даниэле — только продолжение измены и инцеста. Я широко раскрыла глаза. Во мне поднялась неистовая решимость встать на защиту. Я не могла поверить своим ушам. «Да как он смеет при мне оскорблять моего ребенка? Как вы можете такое говорить?» Монсуэта с большим трудом сел. «Но ведь это чистая правда. Неужели ты не хочешь...» «Чтобы твой сын стал младшим боссом? Неужели не хочешь, чтобы он занял положение, которого заслуживает?» Я лишилась дара речи. Оцепенев прижала ладонь к животу. Мансуэта не понял моей реакции. «Каждая мать желает для своего дитя самого лучшего. Этот ребенок в твоей утробе ваш с Кассио. Если ты попросишь Кассио, он сделает своим наследником твоего сына, а не Даниэля». Я медленно покачала головой. Он никогда на это не согласится. Согласится. Ради тебя. Он пойдет ради тебя на все И не откажет даже в таком. Он любит тебя больше всего на свете. Нет. Разве любимый человек станет просить о таком? Мансуэта посмотрел на меня с мольбой. Тогда не проси. Можешь случайно проболтаться. Если люди узнают о том, кто отец Даниэля, они никогда не согласятся, чтобы он стал младшим боссом семьи. Инцест — это мерзко и постыдно. Даниэль и Симона ничего не могут сделать с теми, кто их родители. «Джулия». «Нет», — резко обрывала я. это вы знаете, я уважаю вас, но как вам даже в голову пришло предлагать такое?» Я вздохнула поглубже. «Я не буду этого делать. Давайте сделаем вид, что вы мне этого не говорили, а я не слышала». Я склонилась над ним и положила ладонь на его изборожденную морщинами руку. Обещайте, что никому не скажете. Обещайте. Мансуэта вздохнул и виновато посмотрел на меня. Сердце забилось чаще. Кто? Кому вы рассказали? Твоему отцу.